Глава 15. Инженер-кранс поворачивает ручку. В то же самое время со стороны большой Дмитровки по подземному ходу боярина-морозова ощупью продвигалась иностранная экспедиция. Ход был глух и тесен, шедший впереди нес на груди большой электрический фонарь, а от него, словно, пальцы пошевеливались свисавшие со стен сталактиты. Инженер Шпиер вертел ручку азонатора, густой оживляющий воздух бился струей и дышалось в нем легко, как только что дышалось в вечернем воздухе засыпающего города. Все три спутника были настроены самым веселым образом. «Весьма занятное учреждение этот подземный Кремль, не правда ли, дорогой Кранс?» «О да, я не представляю себе, как здесь говорят, ничего подобного в нашей Европе». Я не понимаю, однако, для какой надобности московским царям понадобилось врываться так глубоко в землю. На совершенно возмутительных русских просторах можно до сих пор спрятать не только библиотеку, но и целое государство. Что вы скажете по этому, Басов? Негодяй вряд ли смог точно ответить на такой вопрос, но был малым толком, и потому ответ получился приблизительно правильным. Когда был построен московский Кремль, и Салари вывел его каменные стены и тем, так сказать, ограничил его площадь, Кремлю оставалось расти только в небо и в землю. В Европе предпочитают расти в небо, в России, наоборот, в землю. Я думаю, что вся Россия покрыта сетью таких подземных ходов, пещер и тайных кладохранилищ, что иностранцы только ахнут, когда русские доберутся наконец до сокровищ, лежащих в их земле. Какое ж дьявольское терпение нужно иметь, чтобы вырыть всю эту систему подземного города? Вы взгляните только, гершпер как прекрасно выделаны стены, ведь им больше четырехсот лет. Те времена еще не знали Альбастра, они искреплены только известью положительной, я в восторге от нашего предприятия, да. Да, здесь есть многое такое, чем не прочь заинтересоваться не только наш уважаемый патрон. А, кстати, — обернулся Кранс, вы известили господина Главича о ходе наших работ? Негодяй поспешил ответить. Сегодня я послал ему телеграмму вагоны пущены, но Он поймет. Они подошли в этот момент к черной большой куче земли, преграждавшей дальнейшие движения. Вероятно, это был обвал, происшедший или вследствие рыхлости почвы, или вследствие оседания под каким-либо тяжелым зданием. Инженер Шпеер вынул план, приложил к нему компас, сказал уверенно, сейчас мы находимся под церковью Василия Блаженного или где-нибудь около. Мне кажется, что здесь, тотчас за обвалом, ход продолжается далее или вливается в какой-нибудь другой ход. Нам следует приняться за лопаты». Полчаса спустя дорога вперед была расчищена, ход действительно продолжался далее, но перед концессионерами открылось его ответвление, со спуском вниз, как в погреб. Вниз вели ступеньки, проросшие липковатой плесенью. Я думаю, нам следует пойти именно этим, малоудобным ходом. Я чувствую, геркранс Кранц. Откуда вы знаете этот Гершпиер?» «Я чувствую, Гер Кранц, вы все еще чувствительны, как девушка из Веймара или семидесятилетний Гета при получении новой звезды!» — с усмешкой пробормотал Кранц. «Так, ничего не подозреваю, концессионер вышли в коридор, по которому полчаса назад прошли археологи и рабочие. Таким образом, они опаздывали на полчаса, раскопка хода в развалившемся коридоре отняла немало времени». Каково же было их удивление, когда в толстой нише хода они вдруг заметили человека в нахлобученном по брови картузе, привалившегося головой к камню, от человека исходили странные хрипящие звуки, словно его душили, но, подойдя ближе к обнаружили, что человек спал и храпел во сне. Он повел носом от направленного прямо в его лицо света, со свистом вздохнул, Отмахнув рукой от лица, беспокоивший свет, словно муху, но не проснулся. «А, отличный тип московита 20-го столетия», — сказал Кранц. «Надеюсь, дорогие друзья, во мне позвольте попробовать на этом редком экземпляре «Действие моих лучей». «О, конечно, дорогой Кранц, это отличный экземпляр для опыта, тем более, что по внешнему виду он отчаянный большевик, но, я думаю, прежде нам следует попытаться прервать этот сладкий в столь неподходящем месте сон и расспросить о силах и намерениях противника». На что герг Кранц добродушно ответил, «Вы мудры, как сам Кант». Он тронул Кухаренки нос носком сапога, а негодяй заорал хохлу в ухо. «Вставай, вставай, товарищ!» Кухаренко вывел носом столь сложную рулату, что едва не поперхнулся и продрал глаза. По привычке сначала он сплюнул, матерно выругался и сказал: От тож заснув бесового батька! И тут уж окончательно проснулся Сэшо, завшива команда! Яки такие люди, чертова вам зубы, геть! Инженеры слегка отступили. Пока ж мандат трестца твоей маме!» — наступал он на негодяя. «Куды? Куды залезли бесовы диты? А ну, покаж мандат! Какой такой у тебя пароль пропуск?» Но кранс повернул ручку, стрелка скользнула по зеленоватым цифрам и остановилась на тридцати. Тогда из камеры вырвалась тупая фиолетовая молния, она ударила в поднятую хохлом мотыгу и зажгла ее. Мотыга, словно сухая трой вспыхнула ржавым мгновенным пламенем и выпала из его рук. Хохол раскрыл рот, словно хотел еще крикнуть «Ох, бисовый диты!» и вдруг рухнул на камни, пораженный внезапным сном. Глава шестнадцатая. Разговор о некоторых пустяках. Иностранцы продолжали путь. Скажите, дорогой Кран, вдруг спросил Шпиер, что вы испытываете, когда вам приходят своими науки? «Убивать живое существо? Я не понимаю вопроса», — удивленно отозвался тот. «Ну, например, когда вы своими лучами убиваете человека...» Эта фраза Гера Шпейера окрасилась некоторым оттенком грусти. Все же он был правоверным немцем из Веймера, в котором живали и Гета, и Шиллер, и даже руми на и романтики не раз собирали там голубые цветы. Кранс ответил чистосердечно. «Вы знаете, Шпейер, я об этом как-то еще не подумал». «А вы подумайте, дорогой Кранц, вы обязательно подумайте», — с иронией посоветовал шпер «Хорошо», — сказал Кран серьезно, — «я обещаю вам подумать об этом, но, дорогой Шпеер, когда всю жизнь занят двигателями, лучами электричеством, у меня остается времени думать о пустяках. Вы знаете, я не поклонник Гёте, я думаю, что только двигатель есть вещи, а прочее все гиль». «Браво, Кранц, вы становитесь европейцем больше, чем это нужно». Но тот с легкостью отпарировал и этот удар. «Иначе, дорогой Шпиер, мы с вами не были бы здесь», — так разговаривая о всяких пустяках. Концессионеры подошли к отверстию, из которого вел спуск в пещеру с черепами. В ходе между тем, становилось тем душно, а зонатор ослабевал. Негодяй расстегнул воротничок своего спортивного костюма и потихоньку стирал пот на лице, По правде сказать, он думал, что черт знает для чего влип стровенную кашу, какое там золото, с тоской рассуждал, он и право, лучше просто утрать от этих полосатых чертей, ой, с ними шутки плохи, он в этом убедился, погиб же вот симпатичный русский мужик с пушистыми усами, погиб не за понюшку, погиб за окрок, и если в подземном Кремле ничего не найдут, не случится ли им следы, вскричал Кранц. Шпиер наклонился к самой земле и с минуту внимательно изучал следы шести различных сапог, уходивших в глубину колодца. Русские уже прошли. Теперь это было очевидно. Кранц предложил не спускаться в колодец, а подождать возвращения русских здесь. Не для прогулки же они влезли под землю. Если они откроют следы библиотеки, то он, инженер Кранц, готов без ошибки направить на отверстие колодца свой аппарат. И так как ему никто не ответил, он повернул прибор смерти в отверстие нового хода и брызнул в него длинным фиолетовым лучом рассеянного тока. В тропле у перебегавших пятнах света иностранцы увидели скелеты, черепа с темными пробоинами глаз и кости рук, протянутых к ним так близко, словно руки хотели их схватить. Впечатление от этой картины было настолько жуткое, что негодяй заслонил лицо руками и словно на сетка присел на пол. Конечно, дальше он не сделает ни шагу, даже настроенный отнюдь не романтический инженер Кранц несколько смешался, что угодно, но подземных кладбищ он не ожидал. Впрочем, он очень скоро отправился от смущения. «Дорогой Гербасов», — сказал он, — «вы участвуете в экспедиции как знаток русского народа и его истории, не правда ли? Не объясните ли вы нам, кстати, что обозначает этот склад человеческих скелетов на глубине 15 метров под Москвой?» Тогда негодяй коснеющим языком принялся врать о том, чего он не знал о бывании Грозном. Глава 17, в которой есть несколько слов о пользе археологии. Когда в новое отверстие просунули фонари, оказалось, что даже соединенного света четырех лампочек не хватает, чтобы осветить новую пещеру — Опустившись на колени, археолог обнаружил, что погреб западал вниз, ступеньки, словно оседая, уходили в пол, земля становилась рыхлой и пахла дохлыми кротами, На мгновение жуткая, почти физическая нерешительность овладела им. Так часто бывает с людьми, слишком крепко верящими в одну какую-либо возможность. Если бы свет фонариков падал на лицо, а не шуршал робкими тенями по желтоватому лесу это и типичной неолитической пещеры, на жестком, прорубленном его лице можно было бы заметить нечто близкое к отчаянию. Он был археологом и только». Впрочем, этого было не раз достаточно, чтобы считать свои счеты жизнью поконченными. Он помнит свой последний поход в холодный яр, кто знает, что из каких времен таил в себе этот широко шумящий лес пристанищика и дамаков еще со времени гонта и железняка. Лес протянулся на десятки верст, и под самым Матронинским монастырем столицей непокорной гейдоматской силы светятся кусты, радугой волчьи глаз и злые медведи, потревоженные на лесных пчельниках. Он ночевал в пещерах, уходивших в темное нутро земли, слышал, как бьется ее сердце по ночам и как перекликаются под утро простуженные волчьи голоса. Озлевшие от голода. В революцию у матронинские леса ушли повстанцы, жили в них, как жили во времена запорожской сечи, светясь по ночам волчьими глазами костров, катясь шалой дробью винтовок, катясь песней, все равно неслышных их глухих просторах. Тогда встреча в лесу с человеком была еще страшнее, чем встреча с волком. Кослявый старичок в проклеенном по ободку сургучком пенсне, влюбленный в прошлое, как в невесту, две недели упрямо дрожал в лесу, в пещерном ходу, так же, как сейчас пахшим теплой гнилью земляного утра, и вряд ли и не самыми лучшими днями его жизни были эти незабываемые дни. Человек прошлого бережно прятал в землю самый надежный свой кошелек. Лучшее, чем он владел золото, доспехи, верный меч верную лошадь и после смерти свою жену. Он глубоко взрывал их в пещеры и в курганы, страшась, что разроют сыновья и внуки, и не страшась, что через столетия их разроют другие люди, которым не нужны проржавленные мечи и запястья, добровольно сходящую в могилу жены, которые бережно унесут их в музей и хранилище, чтобы вместе с песней, вместе с величавой балладой о прошлом память о нем понести к вечности. О, какая жуткая! Какая прекрасная минута, когда в и на берегах Тесменя, в холодном Яру или здесь, в московском подземном Кремле, под ударом упорной лопаты вдруг выступит из мертвого прошлого кусок живой жизни, чтобы показать еще одну ступень, по которой из глухого неведомого небытия прошел человек к пиджаку, к автомобилю, к электрическому утюгу. Итак, еще раз вперед. Товарищ Дротов, нам придется укрепить лестницу у входа и попробовать спускаться по одному. Без лестницы спуск опасен. Однажды в холодном еру я точно таким образом провалился в пещеру и просидел в ней больше суток. Где ваш лом? Только тут было замечено отсутствие Кухаренко. Решили, что волопчик пойдет назад. Здесь же у спуска в погреб будет оставлен горящий электрический фонарь. ушедший вперед постараются не терять фонаря из виду, Таким образом, они будут знать, что Сиволобчик и Кухаренко еще не вернулись. Когда же вернутся, пусть поставят рядом два фонаря и ждут известий от них. Это будет база, от которой экспедиция возьмет направление. Приподняв фонарь, Сиволопчик все еще медленно, словно он пытался что-то сказать, Но не осмелился. Конечно, он не был трусом, но подобные предприятия, очевидно, безрезультатно. Ночью надлежит спать. Кто не умеет спать, тот не умеет работать. И это к вот ночью залезть черт знает куда, вывалиться в пыли и в лучшем случае прослушать лекцию о каком-то царе, которому котором и давно не осталось. Павел Петрович, осмелился он наконец, слушай меня извините, пожалуйста, я уж, как говорится, с плеча. Вы уж валяете чего там, а мне сына завтра чуть свет в диспансер вести. «Воля ваш товарищ. А ну, конечно, да вы уж не сердитесь. Ей-богу, как говорится, рабочему человеку, да в подземные Кремли я уж лучше пойду, пока не поздно». И он в самом деле пошел, высоко подняв фонарь над головой. Дротов сплюнул ему вслед. — Серость, — сказал он. — Вот она, наша несознательность, матушка. И наплевать, одни справимся. — Ничего, это уж не так плохо, — мирно заговорил археолог. — Совсем не нужно ни ругаться, ни плеваться. Дротов, по-своему, он прав. Сейчас русского рабочего еще нет времени заняться своим прошлым. Надо строить настоящее, не правда ли? И наше настоящее кричит петухом, как любит выражаться один мой маленький приятель. Поэтому оно отнимает у нас каждый час и каждую минуту. Но, конечно, придет время, и мы с вами разберемся во всем, не только в идеологическом, экономическом, но и в историческом, в самом прямом смысле этого слова «наследие». тогда многое, перед чем мы сейчас останавливаемся, как вот в этом тупике, станет для нас понятным. Держите лестницу. Они спустили конец лестницы в погреб, веревки лестницы развертывались с легким шуршанием. Это показывало, что стены хода отвесны, что, может быть, это даже колодец, который не имел прямого отношения к ходам подземной Москвы возник по какой-либо другой причине. Голова археолога уже скрылась в темноте, Дротов светил ему фонарем, но вдруг снизу лестницу дернули с такой силой, что Дротов и Боб не удержали ее концы, и, сорвавшись, археолог камнем полетел в глухую черную тьму. Глава 18. Внезапное решение миллиардера. В то же самое время в Адлоне, великолепной гостинице, где останавливаются короли, миллиардеры и международные прохвосты, и где для Фредерика Главича обтянули мебель в цвета хорватского флага, а вестибюлю подвесили гамак, произошли события, столь же важные для судьбы метрополитена, как работы консессионеров в Москве. Кто может угадать каприз миллиардера, проснувшегося не в духе? Кто может предусмотреть, какая новая причуда осенит голову человека, когда он подтягивает шире каблер на веранде, сплошь заставленной живыми цветами, и так густо засеянной дамскими шляпками всех стран и раз что ловкие кельнеры должны продвигаться между ними не иначе, как высоко поднимая бронзовые подносики, словно это знамена или фамильные драгоценности? Кто бы посмел точно определить, о чем в настоящий момент, задумался этот щедро набитый синеватым жиром мешок, у которого по Атлантическому океану плавают восемь пироходов, у которого вырабатывают знаки 30 фабрик в Америке, в Германии, в Далмации, у которого в правом кармане жилета чековая книжка на два с половиной миллиона, отрыжка после вчерашней рыбы разочарования во всем и геморрой нет» никто не в состоянии даже предположить о чем может задуматься такой могучный человек и даже сам могучный человек не знает о чем он задумался прежде всего ему жарко он обтер платком сбухшей желлоками лоб и приказал Кельнеру поставить под стол два чана со льдом потом он подумал хорошо бы ущипнуть вон ту блондинку в огненных волосах ларнирующую прощеватого принца справа он Пальцем поманил Кельнера и спросил голосом заснувшего карася, что за женщина. Кельнер, мальчишка-херувим, как и водится только в мутной воде больших европейских гостиниц, смазал медом самое ухо, если его светлость хочет. Она постучит сегодня в половину двенадцатого в покое его светлости. «Кажется, она супруга-министра». «Пошлите ее к черту вместе с министром!» Потом он понял, что ему надоела музыка. Джаз-банд, громыхавший барабаном, кастаньетами, автомобильным рожком, битыми тарелками, нечто среднее между симфонией Баха и маршем сифилитиков, умолк как зарезанный. Конечно, все благожелательно улыбнулись маленькому капризу. Не каждому же из смертных приходится распивать кофе общество настоящего миллиардера. И когда, наконец, кабардинцев в макосинах Проплясали казачка, потому что Главич укрыть свою скуку дальше было нечем. Все посетительницы нашли, что светловолосая Кэт — это чаровательная девушка, хоть и несколько простовата для такого высокого жизненного амплуа, как любовница миллиардера. В тот день ее матовый лоб украшала диадема и светлых сапфиров, а платье было так же красно, как и цвет ее румянца. Кэт вяло, словно он подавился битым стеклом джаз-банда, — сказал миллиардер. Вы не находите, что всю эту сволочь, сидящую и справа от вас, и даже слева, за пятьдесят долларов можно поставить вверх ногами, как пескарей. Если вам так же скучно, как мне, если вас может развеселить подобное зрелище, я готов вам его доставить. «Вы знаете, Кэт, сегодня я чувствую себя демократом. Я почувствовал себя демократом еще во время утренней ванны. И, право, мне очень хочется сделать что-нибудь очень демократическое в этом отеле для отставных принцев». Он вынул сигару, откусил кончик и выплюнул его в сливочный пломбир. Тогда кругом зашелестел шелковый шепот. «Смотрите, он плюет в пломбир. Вы не видели? Это просто изумительная привычка. Плевать во все, что стоит на столе. Смотрите же, он плюнул опять. Впрочем, говорят, что Корнеги, вы знаете, тот самый, что установил попугая, еще остроумнее в своих причудах, ведь Главич, в конце концов, просто золотой осел из рагузы». Час банд просыпался свежим попурином на расколотых стаканах. Две пары пошли по залу в изломанном Джимми, а Джимми это способ без помощи рук удержать на плечах спадающие штаны. И когда мужчины все-таки удержали свои штаны... Их разочарованно проводили аплодисментами. Нестерпимо воняло отравой дорогих духов, с лица подбородка сыпалась в пломбиры кофе-пудра, и кто знает, была ли она примечательнее плевка шалевшего от скуки миллиардера. До ужина, когда отель приступал к настоящему делу, когда по коридорам его с виду министров, спешащих на доклад, сновали Кельнеры, а метродотели с достоинством придворных советников наклонялись к тем же столикам, но успевшим Деловой вид, к тем же людям, но во фраках и смокинга, к тем же дамам, но раздевшимся теперь на три четверти, оставалось еще два часа. Самое не в большом европейском городе время в окна свисает не то закат, не то просто выжатый лимон, фонари только пробуют свою силу. Глаза женщин еще не горят теми завлекающими огнями вечера, когда оживают даже дряхлеющие миллиардеры, и, собственно, жена начинает казаться интересной женщиной. Федерико Главич зевком едва не разорвал рот. Он, приказав принести оранжату, сказал «Кэт, моя маленькая крошка, вам должно быть необычайно скучно с таким больным и старым человеком, как я. Вы были в Испании, в Италии, в Германии, но сумели сохранить в себе некоторую прелесть дыры, которую представляет собой ваша и отчасти моя родина. Моя!» Я говорю только потому, что имел неосторожность в ней родиться, но мы, миллиардеры, как великие полководцы и великие мыслители, не принадлежим только одному народу, если даже имея паспорт с его гербом. Я нахожу, что негодяй был прав в вопросах о вечности. Я не признаю простейшего способа удержаться в памяти человечества, притом такой способ испортил бы вашу чудесную фигуру. Вот почему я затеял историю с подземными богатствами и книгами московских царей, которые которых все равно нам с вами не прочитать. Это не только прихоть Кэт, как может это показаться дураку, которому не под силу тяжесть даже одного миллиона. Закончив это любопытное предисловие, Главич сделал неожиданный вывод. Завтра мы улетаем с вами в Москву. Глава девятнадцатая. Миллиардер Фредерико. Главич летит в Москву. На аэродроме Темпельгов, откуда ежедневно отлетают аэропланы и в Вену, и в Кенигберг, и в Лондон и в Дрезден, готовили к отлету в Москву новенький сероватый Юнкерс. Миллиардер боялся сквозняков, поэтому всю внутренность кабины выслали шкурми молодых леопардов. Было и безразличное берлинское утро, а механики, осматривая самолет, переругивались голодными голосами, из предместий на велосипедах тянулись в город перепичится на машинках маляры с кистями за спинами, свинцовы лица и наборщики, и продавцы пива в вокзалах подземной дороги. В домах, обставивших аэродром серым взводом одинаковых чемоданов, растворялись утренние окна, и в них заботливые хозяйки, торопясь не пропустить положенный час, словно по команде выставили перины, бицуги и ковры, что можно было делать только с шести до по субботам, а была как раз суббота. — Вы слышали, Герр Шмидт, сказал молоденький моторист другому, — он нанял целый аэроплан прямо в Москву. — Миллиарды, — почтительно отвечал тот. — Ну, у нас с вами тоже миллиарды. На два наших миллиарда дают только один фунт маргарина. Мне рассказывали, что миллиардер купил 100 кило наших немецких миллиардов, чтобы оклеить ими комнаты в своей вилле где-то на юге. Фредерик Аглавич прибыл на аэродром к девяти, его сопровождали Кэт и лётчик, которого миллиардер пригласил к традиционному утреннему петуху. Явились также оба Паттера, когда-то крапившие народ у Адлона. Фредерико их не приглашал, они пришли сами на всякий случай. Провожать миллиардера прибыли по меньшей мере десять автомобилей. Даже те два человека, что вчера танцевали Джимми, и прощеватый принц, сидевший с дамой, которую миллиардеру захотелось щепнуть и сама дама, беженка из Кёльна, сочли своим долгом выразить сочувствие миллиардеру, отправляющемуся в Москву. «И вы не боитесь живых большевиков?» — спросила дама, слегка склоняя вперед шляпу, чего ее глаза всегда начинали казаться глубокими, как Раин. «Это очень рискованное путешествие, осторожно», — согласился Патер. «Когда я был в Африке у кафров...» «Вы знаете, вчера я читал в Берлине Артагеблат о том, что большевики зажарили представителя Ара, который имел неосторожность удалиться из своего отряда, и даже съели его живьем. Какая храбрость! Такая храбрость свойственна только настоящим миллиардерам!» Я бы сказал, что это безумие отправляться миллиардеру в страну, где не осталось даже ни одного миллионера. Я бы запретил под страхом величайшей кары подобную веселить экскурсии. Пусть лучше летит в Африку, если им хочется щекотать уставшие нервы. Миллиардер принадлежит не только себе». Фредрика Аглавич стоял у кабины, на нем была каска, торчавшая огурцом на жирной голове. В руках он равнодушно мял меховые перчатки. Он со снисходительной улыбкой слушал все эти вежливые опасения. Он был миллиардером десятый год и знал цену не только почтению и дружбе, но даже любви. Кроме того, его мутило после вчерашнего пломбира, и ночь опять была бессонной. Он оглянулся, ища куда бы плюнуть, но Клюнуть было некуда. Блестящая толпа, колыхая зелеными, красными и желтыми шляпками, дыша всеми запахами косметики, наступала на миллиардера со всех сторон золотом своих зубов, кормином улыбок и остриями отполированных заточенных ногтей. Он был похож на загнанного зверя, которого охотники затравили в угол лесной опушки, но все еще не верящего в неизбежный конец и пробующего обороняться. Он вяло сказал «Пошли вон, дураки!». Ему хотелось закрыть глаза, заснуть и не проснуться. У него от усталости кружилась голова, в первый раз в жизни ему стало жалко себя. Он вдруг почувствовал, что вот большое тело расплылось, что оно не удержится и рухнет, что голова сейчас треснет, как переспелый арбуз, и тогда они бросятся на него с ворой незнающих пощады псов. Потому что он только свежее, пахнущее теплой кровью мяса. Он вознеможением прикрыл синий набухший веки было время, когда на берегу моря большого и теплого его ласкала мать, потому что и у миллиардера была мать. Тогда он был сыном Ведоградра и вместе с отцом учился радоваться пышному цветению лозы утренним розоватым волнам, когда как птицы скользят по ним паруса рыбаков, тугим дарам узлистых маслин, свивающих по розовый снег юга в покатые горизонты». Он оставил отца, ушел в Америку, тогда многие уходили в Америку учиться, уважать золото и богатеть. И в Америке он научился уважать золото и разбогател. Но она всегда ушла с души тихая радость, какую прежде так просто навивала море. Миллиардер тревожно оглянулся на Кэт, одна она еще умела напомнить ему об этих невозвратимых вещах. «Господа и почтенные дамы», — сказал тот, кого он обозвал прыщавым принцем. «Когда миллиардерам становится скучно, они уезжают охотиться на львов, так делал Рузвельт, так поступал старый тигр, который давно уже выродился в собаку Климансо. Конечно же, мы не смеем препятствовать желанию уважаемого миллиардера». Прыщавый принц внимательно посмотрел в сонные глаза Главича. «Мы только лишь просим его отложить свою поездку до завтра. Сегодня, как вам известно, состоится весенний бал». В Фиометсе в пользу инвалидов войны, имевших несчастье, потеряют трудоспособность на все сто процентов. Мы были убеждены, что фигура почтенного миллиардера украсит наш скромный праздник. Мы, собравшиеся здесь единодушно в этом мнении, неправда ли, господин Паттер, почтенные дамы, я уступаю вам место, из ваших сладких уст прольются... Тогда миллиардеру показалось, что он — большая изнемогающая муха, попавшая в клейки сахар. От ощущения сладости его тошнило, ему трудно было дышать. Превозмогая себя, он крикнул летчику, «Прошу вас!». Он ухватился за ручки кабины и тяжело полез вверх. И тотчас из-под винта выбился тугой ветер с тронутого мотора. Ветер налетел шквалом, в нем закружились перья, сорванные шляпки, прыщавый кочелок. Он ослепил глаза и ватой, заложил уши, миллиардер Клавич бежал. Впервые в жизни поняв, что вот сейчас он совершает бегство от того, к чему стремился всю жизнь, когда учился уважать золотые богатяти, кто знает, быть может, к тому, что с годами утерялось, но было там, в цветущих виноградниках, на берегу, розовом от восхода, на светлом парусе лодки, улетающей, как птица, к горизонтам.